1992 год. Ты шутишь? «Нисколько». Линди достал из-за пазухи конверт и, помахивая им, провозгласил: "Вы номинированы на Грэмми в категории лучший новый исполнитель и вот приглашение". Не в силах сдержать эмоции, Джонни и Кит завопили. Сэм в недоумении уставился на менеджера. Билл скрыл довольную ухмылку за банкой содовой. Менеджер положил конверт на обеденный стол. «Каждому из вас плюс по одному гостю». Сэм первым успел к столу и открыл конверт. В ладони ему выпали тисненные золотом прямоугольники приглашений. Все еще не веря своим глазам, парень поднес их к свету. «Кто еще номинирован?» Осведомился Билл, отставляя свой напиток. Ленди наморщил лоб, припоминая. «Парочка певиц, тот хип-хоп-проект, они еще поют про мокрые майки». «И каменный век». Сэм присвистнул. «Ставлю на мокрые майки. Они сейчас везде». «Да уж», — задумчиво проговорил Билл. «С такими конкурентами навряд ли что-то светит». «Смеетесь?» — вытащил глаза Кит. «Кто наши конкуренты? Пара попсовых певичек?» Чуваки, которые поют про женские сиськи! Алекс Ноуз со своими придурками. Да мы их нахрен порвем! И правда, что за паника? Ностя номинации настолько затуманила Джонни голову, что он едва ли мог сейчас трезво соображать. Их перспективы казались ему настолько радужными, что о таких пустяках, как конкуренция, он вообще не думал: Мы попадем на Грэмми, чуваки! Разве этого недостаточно? Он тоже подошел к столу и взял из рук Сэма два приглашения. «Не знаю, как вы, я собираюсь взять от этого вечера все. Нахлещусь бесплатного шампанского, подпорчу за настроение и познакомлюсь с парочкой перспективных певиц». «Тогда возвращай второе приглашение». Сэм потянулся к Джонни, однако тот, поднырнув под его рукой, погрозил пальцем. «Вот уж нет! Мне положено два приглашения. И тебя не должно касаться, с кем я приду, а с кем уйду». «Было бы неплохо пригласить Дэни, вставил Билл. «Она все-таки тоже причастна к записи альбома». «Ты пригласи, Билли», — протянул Кит. «Все равно твое второе приглашение пропадет». Билл насупился и молча взял два картонных прямоугольника, протянутых ему Сэмом. «Я позову ту девчонку с безумными кудряшками со вчерашнего концерта. Целуется она просто отпадно. Будем делать это на публике». «И пусть все нам завидуют», — объявил Сэм. «Ну а ты, Сапата», — обратился он к Киту, протягивая тому два оставшихся приглашения. «Распорядись своим плюс один разумно и пригласи, наконец, нормальную девушку». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился гитарист. «Я имею в виду, что мисс Йокоона, 92, все нам испортит», — закатил глаза Сэм. «А я бы хотел хорошо провести время на нашей первой грэме. Линди дипломатично кашлянул, однако Кит и Сэм не обратили на него никакого внимания. «Да вы же сами собираетесь испортить Семь вечер! Разве не так?» «Испортить Семь вечер — это и есть хорошо провести время, дубина!» — поморщился ударник. «А твоя истеричка опять притянет одеяло на себя!» Линди снова кашлянул. На этот раз гораздо громче. Кит повернулся к Джонни, ища поддержки. Вокалист набрал полную грудь воздуха, но лишь промолчал, разведя руками. Сам сказал то, что было на уме у каждого, кто сколь-нибудь плотно общался со Стейси. А ангелам в последнее время приходилось проводить с ней все больше времени. Линди зашелся в приступе дипломатичного кашля. А ты не слишком много на себя берешь, золотой мальчик, раздался голос сверху. Стейси. Не сводя взгляда с Сэма, она спустилась по лестнице и остановилась на последней ступеньке. Ты что-то сказал или мне послышалось? Сэм, может быть, ты просто начал была линде, но Стейси, цыкнув на менеджера, продолжила. Мне кажется, Хейс, ты стал забывать некоторые вещи. Между прочим, это я свела вас с Майклом. Между прочим, да, вставил Кит. Стейси, не удостоив его взглядом, продолжила. «И именно я содержу в порядке это, с позволения сказать, жилище». Кит энергично закивал. Джонни, не сдержавшись, прыснул со смеху. С тем же успехом Джордж Буш мог заявиться в их дом и сказать, что содержит его в порядке. Стейси развернулась к вокалисту. «Тебе есть что сказать, Джейсон?» Внутри у Джонни похолодело. Он понял, что сейчас тот самый момент. Или он выкладывает все, что думает о Стэйсе, и спасает друга, или жалеет о том, что не сделал этого до конца своей жизни. Он проговорил, глядя блондинки прямо в глаза. «О, мне есть что сказать Стэйсе. Я никогда не говорил такого девушкам, но ты меня вынуждаешь. Ты истеричная, лживая, высокомерная самка Тарантула» которая заражает своим ядом всех вокруг. Я ненавижу тебя и мечтаю, чтобы ты поскорее выпустила Кея из своей паутины и исчезла из нашей жизни». Гол холодильника в наступившей тишине показался ревом реактивного двигателя. Первым пришел в себя Сэм. «Ого! Это страйк, Джонни!» Он скинул клак в победном жесте. Джонни, однако, не обратил на него ни малейшего внимания. Не интересовала его и Стэси, зашедшаяся в истерическом крике. Джонни смотрел на Кита, а Кит смотрел на Джонни. Он ожидал увидеть гневки, разочарование, обиду, что угодно. Но тот просто стоял и таращился на лучшего друга с абсолютно непроницаемым лицом. Это до ужаса напугало Джонни. «Никогда не ценили мои усилия! Я ухожу!» Закончила свой эмоциональный монолог Стейси. Она повернулась спиной к ангелам и пошла на второй этаж. «С котертью дорога!» — вяло махнул рукой Сэм и обратился к Киту, который тоже направился в сторону лестницы. «Может, хоть раз сделаешь должение и не станешь останавливать ее?» «Я не буду останавливать. Я ухожу вместе с ней!» — бросил Кит. Джонни кинулся к лестнице и схватил Кей за плечо. Но тот лишь с раздражением дернул им, продолжая свой путь. Линди, пришедший наконец себя, после разыгравшейся сцены, также поспешил вслед за Джонни. «Кей, не руби с плеча, давайте поговорим. А мы уже поговорили. Охренительно побеседовали все, не так ли? Кит резко развернулся. Его голос сорвался на крик. «Я за последние десять минут услышал все, что хотел, они...» Парень кивнул в сторону кухонной зоны, кинув при этом испепляющий взгляд на Джонни. «Сказали все, что хотели! Или ты думаешь, что им еще есть что сказать, а, Линди?» Менеджер от неожиданности застыл, не дойдя до кита. Тот, скривив губы в усмешке, повернулся к нему спиной и продолжил свой путь. В дверном проеме комнаты Кита показалось светящееся от радости лицо Стейси. И в номинации Лучший новый исполнитель побеждает Группа Лос-Анджелесские Ангелы. Зал взорвался аплодисментами, но Джонни будто очутился в вакууме. Он не смел даже вздохнуть, пока Пенни, его спутница, не толкнула его локтем в бок. Чей! «Ты чего застыл? Иди на сцену!» Прошипела она ему на ухо. Только тут Джонни обрел способность действовать. Он повернул голову направо и увидел, что с соседних кресел встают Сэм и Билл, с лицами, будто их огрели мешками по голове. Надо думать, лицо самого Джонни сейчас имело примерно такое же выражение. «Прошу, поднимайтесь на сцену!» Ведущий приветливо взмахнул рукой, и ангелы оказались в лучах софитов. Со сцены не было видно абсолютно ничего. Свет бил в глаза, к тому же было нереально жарко. Джонни тут же взмок. Кто-то сунул небольшой предмет в его руку. Он опустил взгляд. Это был он, тяжелый блестящий греми граммофон «Я не могу поверить, что стою здесь!» Это Сэм взял микрофон. «Хочу сказать спасибо своим родителям, которые не убили меня» после того, как я вылетел из университета, и назначили вполне умеренную арендную плату за дом, который сами же мне и подарили. В зрительном зале раздался смех. Сэм ослепительно улыбнулся. «Спасибо!» Микрофон перешел к Биллу. «Спасибо Жаку Пасториусу, который познакомил меня с бас-гитарой». Лаконично проговорил тот и передал микрофон Джонни. Вокалист сглотнул ком, и попытался собрать свои мысли в какое-то подобие речи. «Я... Я хочу сказать спасибо ребятам из своей группы. К сожалению, мы стоим тут не в полном составе. Наш гитарист Кит заболел и не смог присутствовать на церемонии. Кей, если ты это смотришь, мы тебя любим, и нам очень жаль, что ты не с нами. Также спасибо всем, кто слушает наши песни, «И покупает наши альбомы. Ну и, наверное, все». Смущенно закончил он. Под аплодисменты ангелы вернулись на свои места. И Сэм тут же отобрал у Джонни награду. «Ну, где поставим?» «Я бы предложил пока ее убрать куда-нибудь, где бы вы во время ваших вечеринок не смогли ее достать». В полголос обратился к ним Билл. «Ты чего?» – возмутился Сэм. Это наша первая награда. Она должна стоять на самом видном месте. Да, Джей? Я не знаю, как хотите. рассеянно отозвался Джонни. После речи ему стало очень грустно от того, что Кит не стоял рядом с ним на сцене. Ведь они вместе об этом мечтали, когда создавали ангелов. Джонни до последнего ждал, что Кит появится на церемонии, пускай даже в обществе Стейси, Но этого не произошло. И теперь вокалисту оставалось только гадать, что заставило его друга не прийти на главное событие в своей жизни. «Эй!» Сэм пихнул вокалиста в бок и шепотом осведомился. «Какие планы после церемонии?» «Ходят упорные слухи, что Алекс ноуз зовет всех к себе на вечеринку в Ридондо». «Думаешь, он не отравит нас за то, что мы, а не его группу, взяли награду?» Также шепотом спросил Джонни. «Собираюсь это проверить» подмигнул ему Сэм и обратился к Биллу. «Ну что, ты с нами?» «А куда мне от вас деваться?» Вздохнул Билл. В самый разгар вечеринки Джонни схватила хандра. Да такая, что не выдохнуть. Он поискал глазами кого-нибудь из ангелов, но перед ним были только смутно знакомые лица. Джей понял, что больше ни минуты тут не выдержит. Игнорируя поздравления и приветствия, Он рванул к выходу из дома и остановился только тогда, когда почувствовал ночной воздух. Парень вздохнул полной грудью и направился вниз по улице. Все неприятные мысли, которые роились у него в голове последние недели, видимо, под действием шок от победы и алкоголя, захлестнули его мощной волной. Кит все сильнее отдаляется от группы. Сэм с каждым днем выражает все больше недовольства текущим положением дел. Сам Джонни разрывается между двух огней, пытаясь всех помирить и удержать дела ангелов на плаву. Героин уже не придает сил, а только засасывает глубже. Бил не одобряет всех наркотические дела, но пока молчит. Но надолго ли его хватит? Надолго ли еще хватит их всех? От мрачных размышлений Джей оторвал... Шум океана. Буквально через несколько домов от особняка Алекса находился пляж. Неплохо. Под нос пробормотал Джонни и пошел к океану. Он присел на песок и достал из внутреннего кармана пиджака заготовленную порцию. Каждый раз он искал место на руке, надеясь, что это в последний раз, что во время этого прихода он придумает что-то такое что позволит решить все его проблемы. Парень отбросил шприц и лег на песок, уставившись на звездное небо. Это никогда не помогало. Однако сегодня океан натолкнул Джонни на определенные мысли. Он поднялся на ноги, а затем, не разуваясь и не снимая костюма, вошел в воду. Одежда тут же намокла и потянула вниз, поэтому он сразу освободился от мешающих ему пиджака и туфель, а потом поплыл. Мышцы моментально свело от холода, однако Джонни упорно продолжал грести и отфыркивать соленую воду. Мозг теперь панически соображал, как тело остаться в живых, но это подействовало. Неприятные мысли как рукой сняло. А о последствиях такого купания Джей сейчас думать не хотел. до докажется полного обледенения всего тела, Он выбрался на берег и стуча зубами, огляделся по сторонам. Вдалеке виднелся костер. Обычно в такое время костры на пляже жгут серферы или старые хиппи, подумал Джонни. Вторые подходили ему больше, потому что вряд ли следили за хит-парадами и вообще не задавали лишних вопросов. Ветер усиливался и уже пронизывал мокрого Джея насквозь. Поэтому он решил рискнуть и почти бегом направился к источнику тепла. Вокруг костра сидело человек пятнадцать, довольно разношерстного, но ну, в общем, хипового вида. Не говоря ни слова, парень присел на свободное место поближе к костру. Беседа, прервавшаяся было при его приближении, возобновилась. Откуда-то слева в его руки пришел косяк. Пытаясь унять дрожь, он затянулся и закрыл глаза. В голове не было ни одной мысли. Костер приятно припекал, трава расслабляла, а гол голосов усыплял. Черт возьми, да он уже много месяцев не чувствовал себя так умиротворенно. Больше всего на свете я хотел бы вернуться на двадцать лет назад, как сквозь подушку донесся до Джонни чей-то голос. Хоть на пару дней. Вот время было. А я бы хотел увидеть папу. Это уже следующий голос, женский, продолжал общую тему. Я не видела его почти четыре года. Вот я бы...» — подхватил новый голос. Но его желания Джонни уже не услышал. Поудобнее устроив голову на коленях, он провалился в сон. Джонни проснулся, когда уже начинало светать. Он лежал в одиночестве возле потухшего костра, накрытый пледом с индейскими мотивами. Парень попытался отряхнуться от песка и заметил, что в его руке что-то есть. Это был клочок бумаги. В лучах занимающегося рассвета он прочитал. «Я знаю, чего ты хочешь». «4208 Вест, 28 стрит. Поторопись, пока Стейси нет дома». Билл в одиночестве сидел на краю бассейна, болтал ногами в воде и смотрел на медленно розовеющую полоску неба за домом. Взятый в аренду смокинг, был аккуратно сложен рядом, расшнурованные ботинки стояли чуть подальше. Вечеринка перешла в режим «Все разбиваются на пары и расходятся по комнатам». Поэтому площадку бассейна постепенно опустела. Басист уже собирался было ретироваться, но видел Сэма в расстегнутой рубашке и залитых чем-то брюках, который махал ему из-за стеклянной двери дома. Через минуту ударник нетвердой походкой направился к бассейну. Сэм присел на бетонный пол рядом с Биллом, снял ботинки и тоже опустил ноги в воду. Некоторое время друзья молчали. Наконец Сэм нарушил тишину. «Алекс предлагает мне перейти к ним». «К ним в каменный век?» Билл удивленно взглянул на Сэма. «У них же есть ударник». «Есть, но...» Сэм вздохнул. «Алекс говорит, что они хотят нового звука. А что там у них на самом деле, я не знаю. Да и не хочу знать. Суть в том, что им нужен ударник, и я... Я сказал, что... Подумаю». «В каком смысле подумаешь?» Теперь Билл развернулся и чуть не в упору стоялся на друга. Тот, однако, предпочитал смотреть на воду и не поднимать взгляда. «А как же ангелы?» «Ну, ты понимаешь...» Сэм все так же сидел, уставившись на воду. «Каменный век сейчас... Самая перспективная группа в Л.А. Мы — самая перспективная группа в LA", резко оборвал его Билл. «Премия — лучший новый исполнитель, помнишь?» «Да вертел я эту премию, знаешь где?» С досадой проговорил Сэм, развернулся к Биллу и, наконец-то, взглянул тому в глаза. «Ты разве не видишь, что происходит? Сапата фактически уже не с нами, а со Стейси. А когда уйдет Кит, уйдет и Джонни, и все, адьес, ангела. Поэтому я и тебе советую искать запасные пути уже сейчас». «Насчет Кейт ты прав», – задумчиво подперев щеку рукой, проговорил Билл. Но я надеюсь, что Джонни что-нибудь придумает. Они же всю жизнь дружат. Не сможет их расколоть какая-то Стейси. «Ты слишком плохо знаешь женщин», — усмехнулся Сэм. «Она уже их расколола. Остался последний удар. Если она будет достаточно умна, то уже через пару месяцев, если не раньше. мы останемся ни с чем. Помяни мое слово и начинай искать новую группу». «Нет, Сэм». Бил уже поднялся на ноги и стал надевать ботинки. «Это будет нечестно по отношению к ангелам и к той работе, которую мы проделали. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить группу. О твоем разговоре с Алексом я никому не расскажу. Ну а сейчас я отправлюсь домой, и тебе бы посоветовал присоединиться ко мне». «Ты иди, Бил, а я еще поразмышляю». Сэм снова невесело усмехнулся, И улегся прямо на бетонный пол. Тут есть над чем подумать, не находишь? Кит курил, сидя на подоконнике, и смотрел на занимающийся рассвет. Настроение было паршивее некуда. Во-первых, он по наставлению Стейси не пошел на церемонию, чтобы проучить Джей за его слований, а во-вторых, она сама еще днем, сказав, что идет на пробы, пропала в неизвестном направлении. Неизвестно, кто больше пострадал от того, что Кит остался дома. Ведь на счастливом лице Джонни во время трансляции Грэмми не было и тени раскаяния. Кит затянулся и начал нервно барабанить пальцами по стеклу. Внезапно его внимание привлекло движение на безлюдные улицы. К дому приближалась одинокая фигура в чем-то похожем на понча. Приглядевшись, не поверил своим глазам, Одинокой фигурой был Джонни. Кит открыл окно. «Джей!» Фигура в понче подняла голову и радостно крикнула. «Кей!» После этого, сбросив накидку, Джонни прямо через окно забрался в квартиру к другу и в нерешительности застыл на подоконнике. Кит затянулся и махнул рукой. «Стесси, нет, заходи!» «Поторопись, пока Стесси нет дома!» В полголоса пробормотал Джей и залез в комнату. Он сгреб Кита в охапку, однако тот отстранился и встал чуть поодаль от друга. Джонни недоуменно поднял брови и посмотрел на него. Кит продолжал курить, стоя в стороне. Теперь, когда первая эйфория от встречи прошла, Джонни почувствовал себя несколько неловко. Чтобы хоть чем-то заполнить затянувшуюся паузу, он огляделся вокруг. Они находились в небольшой спальне, которая практически вся была занята кроватью. Через открытую дверь виднелась вторая комната, также более чем скромного размера. Из вещей Кита Джей заметил только гитару, стоящую в углу спальни, да плакат спати Смит на одной из стен. Джонни присвистнул: Ты променял особняк в берли Хиллс на это? Напоминает, что ты из детства, не находишь? Это временно. С некоторой обидой в голосе проговорил Кей. Скоро мы переберемся в нормальную квартиру, в шаговой доступности от холмов. Стейси обещали большую роль. О, так вот чего она хочет? Перебраться ближе к холмам? Протянул Джонни и взглянул на Кита. Да, таковы наши планы на ближайшее будущее. Кивнул Кей. Стейс будет сниматься, и я уверен, станет очень популярной актрисой. «А ты уверен, что входишь в ее планы на ближайшее будущее?» Со вздохом спросил Джей. «Особенно, если она станет очень популярной актрисой». «Ты охренел?» Его собеседник подавился дымом и закашлялся. «Залез сюда, чтобы унижать меня?» «Эй, друг, полегче?» Джонни сам понял, что такой резкий переход на Стейси был ошибкой. Но было уже поздно. «Я же пытаюсь...» «Да насрать мне, что ты там пытаешься!» Вся горечь и негодование, накопившиеся за этот день, вдруг хлынули из Кита наружу. «Думаешь, если я теперь не тусуюсь с вами, то меня можно за борт выкинуть?» «Наш гитарист Кит плохо себя чувствовал!» «Что за хрень?» «Сказал бы честно, мы хотим выкинуть из группы нашего гитариста, поэтому даже не извинились перед ним!» «Что? Не извинились перед тобой?» Джонни сделал шаг к Киту но за что мы должны были во второй комнате зазвонил телефон кит швырнул окурок в джонни и игнорируя звонок пошел к двери выметайся джей я ухожу из группы перекрикивая настойчивые трели проорал кей ты что джонни даже не сразу понял смысл сказанного как уходишь мы с тобой создали ангелов это ведь наша мечта телефон все звонил «Я не отказываюсь от мечты!» – холодно проговорил Кей. «Я просто не хочу идти дальше с тобой!» В наступившей внезапной тишине его голос прозвучал слишком громко. «Надеюсь, наши пути больше никогда нахрен не пересекутся!» Джонни, наверное, целую вечность таращился в непроницаемое лицо своего лучшего друга, ожидая, что тот вот-вот рассмеется, захлопнет дверь, и скажет что-то типа «Да я пошутил, чувак, пойдем выпьем пиво». Но Кит все так же стоял у открытой двери, не произнося больше ни слова. Наконец до Джонни дошло, что все это происходит на самом деле. «Мне позвонить в полицию?» – спокойно осведомился Кит. «Нет, я... я уже ухожу». В голове у Джонни будто кто-то бил в колокол. Еле приставляя ноги, он вышел в коридор. За его спиной хлопнула дверь и лязгнул замок. Вокалист развернулся невидящим взглядом, уставился на входную дверь. За ней, сотрясаясь от рыдания, сползал по стене бывший гитарист группы лос анджелесские ангелы». Стэйси, облаченная в маленькое черное платье, ехала в такси. Она с трудом сдерживала торжествующую улыбку. Наконец-то все снова встало на свои места. После гибели Спелмана на ее роль в «Пасифик Palisades взяли другую девушку, а Стейси из перспективной актрисы вдруг резко стала никем. Хорошо еще, что удалось быстро отводить от ангелов эту Шелли, которая бесила Стейси одним своим присутствием. «Пасифик Palisades, кстати, вскоре закрыли, и это принесло Стейси... Величайшее удовлетворение. Однако пришлось начинать все сначала, а это стоило огромных усилий. Хорошо, что девушка не успела отказаться от запасного варианта в лице гитариста лос-анджелесских ангелов, дела которых в последний год неожиданно пошли в гору. Не настолько, чтобы бросать из-за этого свои планы, но все же. Позавчера Стейси наконец, позвали на пробы в сериал. После полутора лет съемок в эпизодах и массовке это был настоящий подарок судьбы, поэтому на церемонию Стейси никак не успевала. Но допустить, чтобы Кит появлялся без нее на публике, она тоже не могла. План действий созрел моментально. «Лучшим наказанием Джейсону будет твое отсутствие на церемонии. Вот увидишь, ты испортишь ему этот вечер. Я давно говорила тебе, что ты намного лучше, чем он. Кит купился на это так легко, что Стейси чуть не рассмеялась. Теперь оставалось лишь получить роль, прославиться, и можно будет избавиться от заноза в заднице по имени Кит навсегда. Как она и планировала до того, как Дик Спелман испортил все своей смертью. Стейси была уверена, что ей перезвонят. «Я сделаю погромче радио, вы не против?» Обратился к блондинке молодой темнокожий таксист. «Сейчас новости из мира музыки будут. «Страсть, как люблю их слушать!» «Как угодно!» Девушка отвернулась к окну. Она прикидывала, куда бы ей перебраться жить, когда она получит роль. Поближе к съемочной площадке или к бульвару, где больше людей смогут узнать ее. Внезапно из бубнящего радио до ее ушей донеслось знакомое название. Стейси прислушалась. «Лос-Анджелесские ангелы, рок-группа из Калифорнии!» неожиданно для всех одержала победу в номинации «Лучший новый исполнитель». «Что?» — вскричала Стейси, и подскочила на сиденье, ударившийся потолок, отчего макушка взорвалась болью. «Как такое может быть?» — провыла она, потирая голову. «Ага, я сам удивился», — добродушно согласился таксист. «Думал, что каменный век выигрывает, хотя у ангелов тоже песни неплохие». Заводные такие. Стэси издала крик полной ярости, и таксист испуганно остановил машину. Кинув ему несколько долларовых бумажек, девушка выскочила из такси. Ей необходимо было пройтись. Как эта кучка торчков, именующих себя группой, могла выиграть самую престижную музыкальную премию? Конечно, их номинировали. Но в самом же деле, где «Ангелы», а где Грэми? «Кто сидит у них в комиссии?» От свежего воздуха в голове у Стесси прояснилось. Она втянула еще прохладный утренний воздух, наполненный бензиновыми парами, и улыбнулась. «Теперь можно сорвать двойной куш. Главное, как можно чаще показываться скитом в свете. Вообще лучше его на себе женить. Тогда она будет не девушка вот этого из лос-анджелесских ангелов, а их муза». Единственная официальная жена участника группы. Главная звезда нового хитового сериала. Стейси Сапата. Звучит не очень, но можно привыкнуть». С этими мыслями девушка поднялась по лестнице и отперла дверь. Несмотря на занимающийся день, в квартире царил полумрак. стейси ненавидела эту квартиру всей душой, но надеялась, что теперь им не придется жить в этой халупе. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела, что гостиная разгромлена. Все то немногое, что им удалось сюда привезти, было сломано или порвано. «Эй, Стейс, это ты?» – раздался из спальни голос Кита. Девушка прошла туда. В спальне также царил хаос. На кровати сидел Кит со сломанной гитарой в руках. По его застывшему взгляду Стейси безошибочно догадалась, что без дозы дело не обошлось. «Какого черта, Кит?» Стейси оглядела безнадежные испорченные вещи и, беспомощно сплеснув руками, села на кровать, не зная, что еще сказать. Кит тут же отбросил гитару, лег к ней на колени и улыбнулся. Стейси, я всегда говорил, что ты особенная. Ты самая лучшая из женщин!» «Это, конечно, классно, но, может быть, ты расскажешь, что тут произошло?» Стейси постаралась, чтобы ее голос звучал очень спокойно, хотя внутри у нее все клокотало. Кит закрыл глаза, все так же продолжая улыбаться. «Ничего особенного. Я просто ушел из группы, и мне было немного грустно из-за этого». «Ты... что?» Стэси вскочила на ноги сбросив с себя Кита. «Ушел из группы?» «Ну да». Кейс снова лег на кровать. «Сначала я расстроился, а потом подумал и решил, это же круто. Теперь я в свободном полете, теперь могу выбирать». «Да что ты можешь выбирать?» В выступлении закричала девушка. «Кто тебя, торчка сраного, куда-то возьмет? Ты даже на гитаре до сих пор играть как следует не научился. Был у тебя один шанс на миллион». Ты его прощелкал? Стейс, ты чего? Кит испуганно сел на кровати и попытался взять ее за руку, но та уже металась по комнате лихорадочно, отыскивая свои вещи среди завалов. Как же ты меня достал! Знала ведь с самого начала, что ты неудачник. Так нет же! Решила подождать, дать шанс. Вдруг что путно выйдет. Но нет. Лучше бы твоего дружка Джейсона охмурила! и то бы больше проку было. Тот хоть Девушку удовлетворить умеет. Четыре года в никуда!» Стэси кинула охапку своих вещей в спортивную сумку, выуженную из-под кровати. И зло посмотрела на застывшего в недоумении кита. «Я ухожу. Теперь навсегда. Не вздумай идти за мной, и тем более искать меня. Ты никто, так никем и останешься. Меня это не устраивает. Пока!» С этими словами Стейси взвалила сумку на плечо и прошла к двери, которая уже второй раз за день отрезала от кита близкого человека. Когда Джонни вернулся домой, был уже вечер. Он очень долго бродил по улицам города, не в силах поверить в произошедшее, а затем сел в какую-то кофейню, и его будто прорвало. Печальные строки одна за другой Рождались в его голове, а рука еле успевала записывать. Джей списал ворох салфеток карандашом, услужливо принесенным официанткой, и только после этого почувствовал, что готов вернуться домой и рассказать обо всем Биллу и Сэму. Как только входная дверь за ним захлопнулась, Джонни услышал возню на втором этаже. Он настороженно посмотрел туда. Около лестницы появилась помятая и заспанная Дэнни. «Джей? Который сейчас час?» «Почти пять», — ответил Джонни, подходя к лестнице. «А ты почему тут? И где ребята?» «Билл был тут. Он меня впустил. А Сэма я не видела». Дэнни потерла глаза. «Где Кей? Я думала, он с тобой». «Кей больше не со мной. Не с ангелами», — грустно усмехнулся Джонни, расстегивая пуговицы, — на смертельно надоевшей ему рубашке. Он ушел из группы и пожелал больше никогда со мной не встречаться. «Ушел из группы?» Остатки сна моментально улетучились с лица девушки. «Вы что, поссорились?» «Ну, типа того». Джонни снял рубашку и, избегая смотреть наверх, запустил руки в карманы. «Я опять задел его, дорогую Стейси. Он спылил, ну и... «Джонни!» Девушка моментально спустилась с лестницы и встала перед парнем. «Когда это было?» «Утром часов семь». «А что? Я же вам звонила!» В отчаянии прокричала Дэнни, заставив Джонни вздрогнуть. «Почему не ответили? Я думала, вы ходите где-то вместе!» С этими словами она оттерла плечом вокалиста и побежала к входной двери. «Ты нам... погоди!» Джонни повернулся вслед, но смысл происходящего ускользал от него. «Дэнни, подожди!» Парень схватил спирил рубашку и, пытаясь попасть руками в рукава, бросился вслед за девушкой. Но та уже села в машину, видимо, не слышала его или не хотела слышать. «Подожди!» Еще раз крикнул он вслед удаляющемуся автомобилю и остановился. Из-за дома показался Билл. «Джей, что случилось?» Джонни вздохнул и повернулся к нему. «Дружище, у меня для тебя плохая новость». Окно со стороны пожарного входа было приоткрыто, и не удалось пробраться к киту, незамеченной. В нос ей сразу ударил запах нечистот и рвоты. Она поморчилась и не стала закрывать окно. Полумрак квартиры не скрывала устрашающего вида развода на полу, поломанную мебель и разбитый телевизор. Вещи были раскиданы по всей квартире, гитара валялась в углу, струны ее были порваны. Девушка огляделась и, не найдя хозяина квартиры, прошла в гостиную. Несмотря на то, что она была готова к зрелищу, которое ей откроется, Дэнни все равно вздрогнула. Издавленно схлипнула. Кит был там. Его тело распласталось на диване в неестественной позе, нехитрый набор, лежащий рядом с ним. Недвусмысленно намекал на то, чем он занимался, перед тем, как отключиться. Глаза его закатились, по телам растеклась лужа. Дэня села на пол и разрыдалась. Кей, ты идиот! Далась тебе это Стейси. Сам же говорил нахрен эту суку. Кит лежал неподвижно. Дэнни вытерла слезы и попыталась встать. Нужно было вызвать полицию и незаметно свалить. На этот раз она опоздала. «Извини, пожалуйста, извини. Я правда сделала все, что смогла». Кит неожиданно вздрогнул и повернул голову. Его вырвало. «Твою мать, твою мать!» Дэнни отскочила. «Ты жив! Ты еще жив!» По телу Кея шли судороги. Его продолжало рвать. Побелевшими пальцами он хватался за ручку дивана. Девушка накрывала паника. «Ты думаешь, это смешно, блин?» Закричала она на парня. «Что мне теперь с тобой делать? Что вообще делают в таком случае? Хренов идиот!» Не прекращая ругаться, девушка охватила гитариста поперек туловища и перевернула на бок. Она понимала, что нужно срочно позвонить или хотя бы позвать на помощь соседей, но боялась оставить Кита одного. К тому же он может перевернуться обратно на спину и захлебнуться. На то, чтобы удерживать Кита на боку, уходили все ее силы. В этот момент браслет запищал. На нем заморгала красная лампочка. «Да что за...» – успела сказать Дэнни, и с громким хлопком они вместе с Китом исчезли.